Глава пятая Стекло окна вдруг резко зазвенело. Точно в него кто-то бросил камнем. Ламор вздрогнул, быстро подошел к квартире, раздвинул ее и раскрыл окно. Густой запах липы снова ворвался в комнату. Толеран хотел было встать, но раздумал. Ламор с трудом перегнулся в сад, тяжело опираясь на подоконник бескровными, сморщенными руками. Невдалеке залился пьяный мужской смех. Сдавленный женский голос, шедший снизу, очевидно, с травы, ласково простонал, бессовестный. Пьяный смех еще усилился, сливаясь с другим мужским голосом. Фонари на зеркалах панорамы больше не горели, и только из-под портьеры беседки выступала недалеко на траву яркая полоска света. Дальше в саду Ничего нельзя было увидеть. Со стороны Елисейских полей все так же лились звуки «Ифигении». «Кто там?» — окликнул Ламор хриплым старческим голосом. В ответ с травы раздалась незлобная, заплетающаяся неприличная ругань. Портьера беседки вдруг приподнялась от земли. Блеснул яркий свет. Послышалась возня, смех. С ковра на траву выползла чья-то голова и уставилась на окно, поддерживая портьеру шеей. Невидимый мужчина на траве радостно загоготал. «Идет?» Голова с озабоченным видом кивнула утвердительно и скрылась, сбросив на траву конец портьеры. Пьер Ламор закрыл окно и вернулся к столу. «Это кто-то мило пошутил». — сказал он в ответ на вопросительный взгляд Толерана. — В саду идет пьяная оргия. Шпионов тут нет. Я, кажется, цитировал государя, правда? забыл что именно я хотел сказать. Уместнее было бы здесь из Макиавелли процитировать рассуждение. Хорошо этот наивный циник доказывал, почему не может привиться свобода в развращенном государстве. Вот она вам, развращенная столица, — сказал Ламор, показывая в сторону окна. При Людовике XV, при Регенте, не было такого разврата, как теперь. Тот будет править Францией, кто даст возможность пить и посещать притоны наибольшему числу людей. Таков мой вариант учения Бентама. Им нужен прочный участок для охраны веселых заведений. Директория его им дать не может. Слишком многим людям у нас теперь не до развлечений. Да и те, что забавляются, не уверены. Вдруг завтра отправят их из Елисея-Бурбон в Каенну или на эшафот Уж очень связаны с гелиотиной все эти принцы крови, эти карно Эти барасы. Один Робеспьер казнен, а вдруг завтра явятся другие. Барас тотчас сбежит или присосется и снова станет террористом. Это все понимают. Он сам это понимает. Никто не верит директории. Никто не верит в демократию. Какая уж демократия, когда исчезла у людей последняя тень уважения друг к другу. Наверху у правителей круговая порука пролитой крови, бесчисленных преступлений. Внизу, в обществе, круговая порука трусости, угодничества, лицемерия. Каждый знает все о других. Все узнали цену друг другу. Возьмите нашу молодежь. Она уважает только силу. У нас теперь ни один дурачок не согласится умереть за республиканскую идею. Может быть и ни за какую идею вообще. Моральный багаж растерян. Подождите пятьдесят, или лучше сто лет. Пусть вымрет настоящее поколение. воспитаете заново следующее. Да еще разрушьте двадцать тронов по соседству с Францией. Тогда увидим. А теперь нет. Полноте, — сказал Ламур решительно и сердито хотя Толеран слушал, не возражая. «Полноте! Какая теперь демократия? Какая там республика? Поймите, теперь есть только одна задача. Сколько-нибудь стоящей усилий. Надо спасти остатки французской культуры. Костер, слава богу, гаснет. Пора прикрикнуть на хама. Он сам этого жаждет. Я верю в человека, Толеран». Он труслив, он спрячет, залижет, залжет свое хамство, когда на него сумеют прикрикнуть. И потому я утверждаю, что государства, которые в минуту опасности не искали спасения в диктаторской власти или в подобной власти, были разрушены великими бедствиями». Толеран медленно поднял голову. «Ну, наконец договорились» сказал он, растягивая слова. «Вы очень любите говорить, Ламор. Большой ваш недостаток, тем более, что говорите вы однообразно. Вот, значит, заключение силогизма. Диктатура? Так точно. Армия против полиции? Шпага против гильотины? Не могу сказать» чтобы это было очень оригинально. Я ожидал лучшего. Вот в чем беда. Нет такого глупого генерала, который не считал бы себя прирожденным диктатором. Верно. И добавьте, нет хуже бедствия, чем глупый диктатор. Как же быть? Искать умного диктатора? Толеран помолчал, зевнул, и спросил равнодушно. «Говорите прямо, Ламор. От какого генерала вы ко мне присланы?» «Я не прислан ни от кого. Даю вам слово. Я действую по своей инициативе». «Ради чего?» «Я вас никогда не понимал, таинственный человек», сказал Толеран с насмешкой. «Зачем вы суетитесь? Зачем работаете?» Не все ли вам равно? — В мои 70 лет вы это хотите сказать, а вот видите, не все равно. Я ведь денег у вас не прошу, не правда ли? Предположите, что я тружусь из любопытства или из отвращения, но дело не в моей психологии. — Конечно. Так кого же из генералов вы имеете в виду? «Моро?» «О, нет! Моро — прекрасный полководец. Говорят, его отступление от Дуная к Рейну стоит десятка побед. Но народу этого не растолкуешь. Он не любит отступлений. Моро — бывший адвокат или юрист? Это тоже неудобно. Народ не без основания не любит юристов, и ему будет неприятно, что хороший генерал вышел из плохого адвоката» кроме того моро легко поддается влиянием особенно дамским он из роковой породы людей которые не знают чего хотят может быть вы стоите за генерала Ожеро? — жирро полно толейран ведь это набитый дурак кто же еще есть из генералов спросил точно припоминая о толейран гош связан с директорией И говорят, болен. Пишет, «Грю не имеет армии». «Разве Жубер?» «Нет, Жубер не годится». «Вы будете смеяться, Толеран. Я сам этому ни за что бы не поверил. Жубер — честный человек. Жубер — революционный генерал, сделавший головокружительную карьеру, честный и убежденный человек». Он верит в свободу, равенство и братство, верит в декларацию прав человека и гражданина, верит в идеалы революции. Невероятно, беспримерно, сверхъестественно, но это так. — Что ж, тогда ваш кандидат, вероятно, генерал Бонапарт? — спросил уж совсем широко зевая Толеран. Ламор посмотрел на него и усмехнулся. «Именно, епископ, именно. Генерал Бонапарт, вы угадали. Правда, вы назвали это имя после ряда других. Ваша необычная недогадливость, тем более удивительна, что оно теперь на устах у всех. Да вот, послушайте». Он вынул из кармана газету «Ле Миррор» и прочел отрывок из статьи. «Не опасайтесь, Буанапарте! Весь мир пугает нас, Буанапарте! Буанапарте вот-вот придет! Несчастные парижане, прячьтесь в погреба! Вот он, Буанапарте!» Нет никого, кто, включая кормилец наших малых детей, женщин, между прочим, настроенных достаточно, райлиски, не использовал бы как средство запугивания знаменитое имя Буанапарте. Хорошая статья. А вот другая. Предлагает пари, что Буанапарт никогда не вернется во Францию. Проницательный журналист. Ему бы вместо вас быть министром иностранных дел. Вот этот больше, чем сам Соломон. «Именно потому, что теперь Бонапартом няньки пугают детей. Я от вас ждал другого», — сказал Толеран. «К сожалению, я никогда в жизни не видал командующего нашей итальянской армией и ничего почти о нем не знаю. Что за человек?» «Этот генерал Бонапарт!» Пьер Ламор помолчал. Толерант, чуть прищурившись, внимательно смотрел на него своими холодными глазами. «Генерал Бонапарт!» — сказал Ламор и вдруг остановился. «Мы давно с вами знакомы, Толерант!» — заговорил он опять с новой интонацией в голосе. «Вы знаете, что мне не свойственно увлекаться людьми, правда?» Смею думать. Я знаю в них толк. Ошибался я в людях редко. И уж поверьте, на этот раз не ошибаюсь. Вы спрашиваете, что за человек генерал Бонапарт? Я отвечаю. Генерал Бонапарт не человек. Генерал Бонапарт — чудо! Толеран молча смотрел на собеседника, ожидая продолжения. Быть может... — Чудо рекламы? — переспросил он, наконец, слегка улыбаясь. Ламор, не отвечая, налил в бокал вина и выпил залпом. — Не говорю о нем, как о полководце. Я этого дела не смыслю, — сказал он. — Знатоки говорят, что итальянская компания — новая страница в истории военного искусства. Не знаю, но... Представьте себе качества, самые необыкновенные и самые различные. Ум. Я просто не могу вам сказать, как умен генерал Бонапарт. У него все виды ума. Нет, это неверно. У него не ум, а машина. Могучая гигантская машина для решения политических и военных задач. Обширные всеобъемлющие познания. Этот молодой человек — ученее нас с вами. «Феноменальная память, работоспособность, равной которой я никогда не видел. Дьявольская, именно дьявольская энергия. Столь же дьявольское честолюбие. Он его тщательно скрывает. Это прекрасный актер». Пьер Ламор весело засмеялся. «Вы знаете, я обедал у него в Ставке с одним добрым республиканцем. Не буду его называть». Хороший такой республиканец, с честными доверчивыми глазами. Но с настоящими. Не то что у Ларевельера Лепо. Так вот, Бонапарт со слезами в голосе рассказывал ему, что он жаждет заключения мира. Он, видите ли, хочет навсегда поселиться в деревне и стать, кем бы вы думали, мировым судьей. Правда? Хорошо и глаза у него при этом были еще честнее и доверчивее, чем у республиканца, который, конечно, тоже прослезился от умиления. Меня потом наедине Бонапарт не уверял в том, что он хочет стать сельским мировым судьей. Он знает людей, как знаете их вы, как знаю людей я. Но мы с людьми ничего не можем сделать, а он играет ими, как хочет. Так вот, представьте себе, ясно, генерала Бонапарта, представьте себе нынешнее положение Европы и подумайте, куда может подняться этот человек, командующий восьмидесятитысячной армией, которая его боготворит, которая под его руководством одержала беспримерные победы. О, Толеран, нам, поверьте, предстоит еще удивляться, Будут невиданные и неслыханные дела. Будет человечеству кровопускание почище того, революционного. Я скажу, как брут у Вольтера. Прольется кровь, и Рим доволен будет. Пусть только поживет немного генерал Бонапарт, а мы еще посмеемся. Вот поживет ли он, это, конечно, вопрос». Его могут убить в первом сражении. Он рискует головой ежедневно. Не от молодого пыла. Этого у него нет и следов. Не от избытка физической энергии. Нет. Из холодного политического расчета. Для престижа. Для того, чтобы покорить души солдат. Для того, чтобы создать свою легенду. Да и только ли неприятельская пуля. Здоровье Бонапарта очень плохо. Вид у него все хуже. Порою после его рабочего дня, вернее, после рабочей ночи, на него страшно смотреть. В Италии, говорят, будто он отравлен медленно действующим ядом. Вы понимаете, сколько у него врагов? Может быть, это и правда. А может быть, это и не так худо. По совести я не знаю. Должны ли жить на свете люди, подобные генералу Бонапарту?» Он вдруг оборвал речь. Толерант смотрел на него с удивлением. «Не знаете?» — переспросил он. «И все же зовете меня к нему?» «Зову». Порою мной овладевает колебание. «Нет, пусть разорвется над миром этот страшный снаряд. Не мне жалеть!» чего мне жалеть? Пьер Ламор махнул рукой, откинулся на спинку кресла и долго сидел неподвижно, закрыв глаза. Лицо его поразило Толерана, внезапно выступившим выражением бесконечной усталости. В эту минуту ему на вид можно было дать сто лет. Морщина на его восточном лице Сложились так плотно, что раздвинуть их, казалось, было бы трудно, не порвав этот желтый пергамент. «Вы недавно приехали из Италии?» — спросил, наконец, Толеран. «Недавно. И скоро опять туда уеду. Здесь пока нечего делать. Все решит армия. Однако уже очень поздно, епископ. Мы приятно поговорили» не смею тешить себя надеждой, что переубедил вас наступила ночь хаоса ночь более всего усиливает заботы если верить о видео вы подумаете у себя в постели он опять закрыл глаза телеран позвал лакея и потребовал счет. когда он отсчитывал деньги ламор пошевелился в кресле и спросил сколько составляет его доля. Толеран покосился в сторону старика и поспешно спрятал бумажник. В бумажнике этом, вместе с ассигнациями, лежало письмо генерала Бонапарта, с которым тайно от всех уже решил связать свою политическую судьбу бывший епископ Атенский.